Глава 16. Берем! воскликнула Максин в необычайном возбуждении. Алекс шлепнулся с небес на землю. Никогда он не сможет позволить себе такой костюм. О нем можно только мечтать. Это невозможно, Максин. Но это так мило с вашей стороны. Без вас я бы не решился даже переступить порог магазина. Но у меня нет возможности покупать себе подобные вещи. Они слишком дорогие. Он с беспокойством взглянул в сторону касс, где стояла ужасная продавщица. От Максин его взгляд не ускользнул. Не беспокойся, это мой подарок. Нет, я не могу позволить вам это сделать. Вы ведь не станете тратить все ваши деньги на какого-то незнакомого человека. Во-первых, это не все мои деньги. Костюм, конечно, дорогой, но не до такой степени. Во-вторых, «Ты не незнакомый человек. Мне кажется, нас объединяет далеко не одна только машина. В-третьих, куда мне, по-твоему, девать мои деньги? Не могил уже их с собой забирать? Я отложила те, что понадобятся мне на врачей в Брюсселе. Остальными могу распоряжаться, как хочу». Алекс был тронут. И самой покупкой, и особенно словами Максин Он тоже чувствовал какую-то связь между ними. Он смог рассказать ей про себя гораздо больше, чем своим друзьям или даже родителям. Тем больнее ему было, что Максин опять заговорила про эвтаназию. Нет, пока он жив, он не допустит, чтобы она умерла таким образом. Он торжественно поклялся себе в этом. Они направились к кассе. Продавщица делала вид, что она ужасно занята укладыванием стопки свитеров. Максим прокашлялась. Приободрившийся Алекс из солидарности тоже прочистил горло. Продавщица с омерзением посмотрела на двух бродяг, воображая, какими миазмами они наполнили примерочную. Как только они уберутся отсюда, она опрыскает все антибактериальным спреем. Боясь, что чокнутая старуха проявит агрессию, Она едва сдержала себя, чтобы не сделать им замечания, когда та врубила на полную мощь музыку. «Кто их знает, этих психов? С ними надо быть осторожной». Тут она вдруг заметила, что придурок все еще одет в один из костюмов. Уж не спросить ли ее мнение он хочет? Опережая события, продавщица поинтересовалась. «Вам нравится костюм, месье?» Опять это завуалированное оскорбление. Алекс прекрасно знал, что он никакой не месье. «Мы его берем», — заявила Максим с опломбом. «Прекрасно. Переодевайтесь, пожалуйста». «Это ни к чему. Он желает пойти в нем». С гримасой презрения на лице продавщица сгребла вещи Алекса и запихнула их в элегантную черную коробку. Затем положила ее в пакет цвета морской волны с логотипом «Прада». Вдруг что-то заподозрив, она спросила. «У вас, разумеется, есть чем заплатить?» Максим взялась за свою бездонную сумку. Она извлекла из нее будильник, ручку, бутылку воды, батончик мюсли. Продавщица, увидев, чем завален ее прилавок, чуть не впала в панику. «Да это просто бродяги! Вот с кем она имела дело!» С бомжами, которые ее провели. Уже готовая облить ядом самозванцев, она вдруг осеклась. Старуха вытащила огромную пачку купюр. Они что, ограбили банк? И сейчас возьмут ее в заложницы? А может это наркобоссы, пытающиеся отмыть деньги у нее в магазине? Она вспомнила правило номер один. А может номер два компании Прада. Если у клиента есть деньги, Расчитайте его безо всяких вопросов. Клиент, который платит, богатый клиент. Или наоборот. В конце концов, она не работает в полиции. Может быть, ей даже удастся отхватить премию за текущий месяц благодаря этим бандитам. «Позвольте сказать, месье, что костюм вам очень идет, будто на вас шит», и она громко рассмеялась. «Могу я предложить вам кое-какие аксессуары? Они дополнят ваш ансамбль. Уверена, что они придутся вам по вкусу. Вы такой красивый молодой человек!» И она кокетливо подмигнула пришедшему в полное недоумение Алексу. Он-то еще не видел пачки купюр, так как отвернулся, чтобы бросить последний взгляд на роскошный магазин ведь он был абсолютно уверен, что не скоро вновь наведается в подобное место. Перемена в поведении продавщицы и ее слащавый тон показались ему еще более отвратительными, чем открытое презрение, которое она демонстрировала в начале. Взгляд Алекса опустился на прилавок, куда Максин выложила впечатляющее количество всякой всячины. Незапно он заметил купюры, Максим не врала, когда говорила, что захватила достаточное количество денег. Он заговорчески посмотрел на нее. «Я спрашивал вас, продаете ли вы носки по одному?» Сказал он продавщице. «Вообще-то нет. Как правило, они идут парами». Максин принялась тасовать купюры, как игрок в покер-карты. «Но для таких клиентов, как вы...» «Мы, конечно, можем сделать исключение». «Отлично. Тогда я хотел бы один бежевый 42 размера и один зеленый 46-го», — проговорил Алекс очень серьезно. «А мне дайте розовый 38-го», — добавила Максин. Чем больше было странных просьб, тем сильнее сгибалась спина продавщицы. Она вспомнила правило номер три, или оно было четвертое, их семинара. Торговля — это торговля. «Я сейчас проверю». Как только она удалилась, оба заговорщика расхохотались. «Вы заметили, как она теперь ведет себя?» «Деньги всесильны, мой мальчик». Продавщица вернулась, неся драгоценные носки. Максим, как ни в чем не бывало, обмахивалась денежной купюрой. «Вы можете их красиво упаковать?» «Это подарок». «Разумеется». Они подождали, пока продавщица разберется с подарочной бумагой и ленточками. Когда она с угодливой улыбкой протянула им пакет, Максим в ответ тоже улыбнулась ей до ушей. «Я же говорила, не судите по оперению».